Глава третья. Обратный путь показался длиннее. Они по-прежнему не сходили с тропинки, обозначенные светом фонарей, шли рядом, но не разговаривали, думали о своем. Лишь когда показались огни поселка, Ирина сказала, последняя тайна оказалась ненужной. Забытый завод, надо же, Ха, никакой романтики. «А чтобы ты сочла романтикой?» — спросил Мартин. «Ну?» — Ирина прищурилась, мечтательно улыбнулась центр управления кораблями ключников раз и все корабли в наших руках это не романтика ответил мартин это мечта о власти тогда ирина задумалась пусть здесь была бы настоящая библиотека все тайны мира это мечта о знаниях какой ты нером романтичный усмехнулся мартин всего лишь упрямый тогда что же по твоему романтика Старая, скучная никому не нужная вещь. Если бы мы с тобой остались жить на талисмане, построили домик, нарожали детей, завели садик и огород, вот это было бы классической романтикой. Нет, такая романтика мне не нравится, — Ирина энергично замотала головой. Ну что это, дети, домик, садик, еще бы сказал, кухня и церковь. Это романтика для здоровой сельской бабы. Хорошо, кивнул Мартин. Тогда я скажу, что бы счел романтикой я. Ну? Мартин остановился, посмотрел на замершую Ирину, очень тихо сказал «Я хотел бы узнать, что я волна». «Что?» «Я хотел бы знать, что все не напрасно, что наша Вселенная не пузырь квантовой флюктуации, которому суждено расплыться и рассыпаться в бесформенную пустоту, что будет новое солнце и новые звезды». «Глобально», — сказала Ирина с иронией. «Нет-нет, это очень личное. Я хотел бы узнать, что никогда не умру, что я исхожу миллионами ров, познакомлюсь с миллиардом людей. Переспишь с триллионом женщин, поймаешь квинтиллион бандитов, слопаешь десять в пятидесятой степени бифштексов», в тон ему сказала Ирина. «У тебя вся романтика количественная, Мартин?» Мартин осёкся, кивнул. «Да, ты права. Беда в том, что мы не можем себе представить чего-то иного. Даже мечтая о вечности... Все, как у тех ребят с прерии, хот-доги на каждой планете, хорошо. А ты что хотела найти на талисмане? То же, что и ты, призналась Ирина помедлив. Таблетки бессмертия, туфельки, чтобы ходить между звездами пешком, бесконечные гамбургеры, большую книжку с надписью «Самые таинственные тайны». Все чушь, Мартин. Мы нашли то, что могли себе представить, планету-завод, которая все это может штамповать, да и то управлять им не научились. «Стоп!» Мартин схватил Ирину за плечи. «Что ты сказала? Ты поняла?» «Мартин...» Но Мартин уже выпустил ее, закрутился на месте, озираясь и кинулся прочь от дороги. «Мартин!» — закричала Ирина, бросаясь следом. «Остановись, ты же заблудишься!» Она нашла Мартина метрах в 20 От освещенной дорожки Мартин сидел на корточках перед сейфом. Номера на крышке не было. Мартин как раз заканчивал ее закрывать. «Как я понимаю», — сказал он, не оборачиваясь, открыв сейф, — «я сбросил цикл на ноль. Так что через 43 минуты, если сейф не быстрый, там что-нибудь появится или не появится» неважно». «Мартин», — растерянно повторила Ирина. Мартин обернулся, счастливо улыбнулся, постучал кулаком по каменной крышке. «Это детонатор Иринка». «Это сейф, на всякий случай, отступая на шаг», — произнесла Ирина. Похоже было, что Мартин спятил. «Это сейф», — кивнул Мартин с лицом идиота, получившего ведро леденцов. «А все вместе, вся планета — это детонатор». «Детонатор «Большого взрыва?» — поинтересовалась Ирина. «Напротив! Детонатор конца всего! Апокалипсиса! Рагнарёка!» Мартин засмеялся, встал, топнул по люку. «Ты в порядке?» — спросила Ирина. «Абсолютно!» Мартин зашагал вокруг сейфа, будто утаптывающийся перед Лёжкой пёс, хихикнул, глядя на Ирину. «Ты совершенно права, Иринка!» Таблетки, туфельки, мечи-кладенцы, шапки-невидимки. Меня, наверное, слишком потряс мир оранков. Все эти небоскребы и флайеры, тепловые ружья и всемирные информатории, да еще и прерии, то же самое, только труба пониже и дым пожиже. Это не годится, понимаешь?» «Нет». Мартин вздохнул, уселся возле сейфа, растопырил пальцы. «Мы решили, что остановка эволюции вызовет волну катаклизмов. Плеть для ленивых — это раз». Ирина кивнула. «И это правильно», — заявил Мартин. «А потом мы решили, что остановка эволюции станет технический прогресс в духе Оранка. Огромные города, звездолеты на лужайке за домом, совершенные медицина и вакцина от рака — это два. И это совершенно неверно. Знаешь почему? Потому что в самых совершенных городах будут течь крыши и засоряться канализация. Потому что звездолеты будут ломаться, а болезни приспосабливаться к лекарствам. Все эти сверкающие города ничего не стоят». «А планетозавод?» Мартин похлопал по крышке сейфа, улыбнулся. «Планета, завод! Чудовищные энергетические мощности! Миллионы, миллиарды контейнеров по всей поверхности! Маленьких таких контейнеров! И умницы-оранки решили, что в этих контейнерах можно штамповать продукцию народного потребления. А если я хочу яхту? А если мне нужен шкаф? По кусочкам вынимать?» Ирина ждала. «И если я не ошибаюсь, — продолжил Мартин, — на данный момент планета производит только три вида продукции. Порошок, схемки, спиральки. Схемки — это маленькие пластины с очень сложной структурой внутренней проводимости, индуктивности и емкости, грубо говоря, деталь неизвестной электронной системы, так? А спиральки, они ведь органические?» «Кремний органические уточнила Ирина. Ну, хватит тянуть, так в чем тут дело?» Часы Мартина пискнули, и он открыл сейф, ухмыльнулся. «Надо же, повезло. Верные две сотни евро». Он зачерпнул горстку пурпурного порошка, понюхал, спросил. «У тебя насморка нет? А то, говорят, людям порошок лечит насморк». Ирина насторожилась. «А не людям?» Мартин высыпал порошок обратно в сейф, вздохнул и стал заворачивать крышку. «Не людям?» Была, выходит, в галактике раса, для которой и предназначался этот порошок. Может быть, они его вдыхали, может быть, кушали на завтрака может быть, окунали в него щупальца и получали весь мир, да еще и пару новеньких коньков в придачу. Ходили пешком между звездами, играли кометами в бадминтон, купались в туманностях. Переходили на следующий этап эволюции, — просияла Ирина. — Нет! Мартин покачал головой. «В том-то и дело, что нет никакой ментальной эволюции, старый, добрый, проверенный разум со всеми его плюсами и минусами, никаких изменений личности, только всемогущество». «Как это может быть?» — спросила Ирина. «Ну как?» Мартин пожал плечами. «Откуда мне знать? Мир лишь кажется нам логичным и подчиняющимся законам причинности. Поднял ногу, шагнул на метр. Это прекрасно работает, пока мы смотрим на молекулы и атомы. А дальше?» «За порогом квантовой определенности, где нет никаких законов, определяющих место частицы в пространстве, законов нет, а место есть. И ты можешь поднять ногу, чтобы шагнуть прямо на землю. Тебе не страшны даже взрывы сверхновых и черные дыры. Ты никогда не умрешь, но если не захочешь, конечно, взглядом разогнать облака, плевком погасить вулкан, одним желанием превратить железо в золото, а золото в крем-брюле. Он искоса посмотрел на Ирину. Хочешь?» Ирина зачарованно кивнула. «И я хочу», — вздохнул Мартин. «Вот в том-то и дело». «Кстати, ты замечала, такого не обещает ни одна религия в мире, разве что по первости, когда предел мечтаний есть от пуза и через дырочку в ограде рая наблюдать за мучениями грешников в аду. А в общем-то, все честно признают, вечность потребует от тебя стать иным, совсем иным, непредставимым». Так грызущий листок гусеницы не способны представить э -э, радужные крылья за спиной и вкус цветочного нектара. И вдруг гусеницы пришивают крылья.